Александре Кименко Артефакты посвящается памяти Джека Лондона Писателя, на, кни... на чьих книгах я вырос И чьим сюжетом я бессовестно воспользовался для этого рассказа Фраг и торпеда возвращались из глубокого рейда В этот раз зона была не очень благословной думом сталкером Они растратили все свои боеприпасы Остались только охотничьи патроны к обрезам, которые напарники позаимствовали у каких-то слабо экипированных отморозков, пытавшихся задержать их на свалке. Прочные комбинезоны заря были пробиты каждый в нескольких местах. Пули, когти хищников и химические аномалии почти превратили защитную одежду в лохмотья. К счастью, эти воздействия проходили вскользь, оставляя на теле лишь легкие ссадины прорехи были замотаны изолентой но ее синий цвет почти не просматривался под слоем грязи накануне произошел выброс который напарники пересидели в заброшенном погребе по грудь в холодной вязкой жижи аптечки противорадиационные препараты инт пакеты закончились позавчера Последней едой напарников было банка тушенки, найденная в рюкзаке одного из бандитов и разделенная на двоих. Последнюю питьевую воду они допили утром. Усталая, голодная, заросшие и покрытая грязью, напарники пошатываясь брели на юго-запад, к деревне новичков. Лишь короткие фразы, которыми они время от времени обменивались, доказывают, что это не парочка зомби, непонятно как оказавшаяся на кордоне. В бункере у Сидоровича фрак и торпеда арендовали небольшой запирающийся ящик. Там у них были хоть и скудные, но все же припасы. К тому же Сидоровичу можно было продать трофейное оружие. автомат МП-5 и три пистолета ПМ. Все это добро тащил в рюкзаке фраг. Торпеда шел почти налегке. Рюкзак с него сорвал кровосос на милитаре. Кровососа пристрелили. Но тут насели остальные мутанты, и пришлось ост... отступить, оставив рюкзак валяться в луже Поэтому сейчас торпеда нес только свое оружие. С ним он не расставался никогда. Карабин Сайга-9, патроны к которому остались всем том же рюкзаке. Торпеда в обычном его состоянии, когда он не был так изможден, на вид было около 30. Фраг был лет на 5 моложе. Оба сталкера были невысокими, широкоплечьями и черноволосыми. Узкие лица тоже имели определенное сходство. Так что напарники могли сойти за братьев, хотя и родились в разных странах. Фраг был украинец, полтовчанин, а торпеда россиянин откуда-то из Сибири. Напарниками они стали около года назад. Тогда же они переквалифицировались из выходных сталкеров. То есть живущих за периметром, а в зону наведающихся изредка прописанных. Живущих в зоне постоянно. За это время фраки и торпеда научились понимать друг друга с полуслова. Мнение, высказанное одним, часто соответствовало мнению другого, так как мыслительные процессы протекали в их головах почти одинаково. Напарники поднялись на пригорок и остановились. Их насторожила тишина в кучке полуслова полуразрушенных домов среди сталкеров, именуемых деревней новичков. Новички никогда не утруждали себя соблюдением тишины. Обычно отсюда всегда было слышно обрывки разговоров, звон гитары, выстрелы, когда кому-то из новичков приходило в голову упражняться в стрельбе. Сейчас было тихо. Не было видно и дыма костров, которые почти постоянно горели в лагере. Сталкеры переглянулись обменявшись на значительными взглядами. Они поудобнее перехватили обрезы и двинулись к деревне. От двух полумертвых зомби не осталось и следа. Зона хорошо учит умению мобилизовать последние силы организма. Напарники двери бесшумной упругой походкой, пригнувшись. Они подбирались к крайней полуразрушенной хате. Обогнув ее угол, они синхронно приняли лежащее положение и поползли по пластунски среди зарослей кустарника, в которое превратились в заброшенные дворы. Так они пересекли ползком весь лагерь. Наконец враг поднялся на ноги. Торпеда последовала его примеру. Засады в деревне новичков не было. Здесь вообще никого не было. Не было и свежих следов боя или панического бегства. Похоже, отсюда просто ушли. Большой котел, в котором иногда варили еду на костре, был аккуратно укут... укутан брезентом и накрыт куском шифера. Сталкеры обменялись недоумевающими взглядами. «Может, сюда пришел черный сталкер и увел всех к, монолин... к монолиту? Поголовно исполнять желание?» – спокойно предположил торпеда. «Ага. Или все стали прихожанами посольства Божьего и...» И повезли в Киев Аделаджа пожертвования артефактами. Вездесущее воронье как раз сейчас притихла Других птиц в зоне, даже здесь на кордоне, не водится. И поющих насекомых, вроде кузнечиков, тоже никто никогда не слышал. Тишину нарушало лишь с жухлой листы под легким ветерком до отдаленной вой мутантов. В зоне часто бывает такая птичка. Так безжизненно тихо. но да именно тут, в лагере, которого оба привыкли всегда видеть относительно многолюдным, эта тишина угнетала. Блин, пить как хочется. Невольно понижая, голос сказал фраг. Напарник лишь кивнул, будто не желая нарушать тишину. Приятели направились к бункеру торговца. Спустившись к металлической двери, фраг нажал кнопку переговорного устройства. «Сидорович, ты тут?» «Чего надо?» «Сначала душ, потом доступ к сайфу». В двери щелкнул замок с дистанционным управлением, и она откры... приоткрылась. «Хоть этот на месте», — заметил торпеда, спускаясь по лестнице. «Наверное, чел... черный сталкер не захотел вести такого кропийцу к Монолиту». «Не, он побоялся, что Сидорович прикарманит Монолит и толкнет его за периметр». «Точно!» «Здорово, Сидорович! Где все?» — спросил Фрак. «Ушли! За Артами!» Сидорович неопределенно пошевелил пальцами левой руки. Правой у торговца была зажата кружка с чаем. «Что, все ушли?» «Ага! Прошли слухи, что это был большой выброс!» Что поля аномалии поменяли расположение И что артефактов возле каждой немерено просто В общем все ушли Кто получше экипирован на агропром и на милитаре А народец пожиже по свалке шарится но ну, неужели все двинули? А то поспоят, что лёха Бухарь где-то тут остался Принимаю пари Его волк лично на плече утащил на свалку Сказал протрезвее тоже искать арты будет — Во дела! Сколько тут бываю, Бухар ни разу дальше железки не ходил! — удивился Торпеда. — кто первый сказал, что выброс большой? — спросил фраг. — Карман всем на ПДА рассылку устроил. — Этот полумутант? Он же из темных! Кто им поверить мог? — удивился фраг, который последний раз проверял почту еще до выброса. — Поверили, потому что настоящих сталкеров вроде нас с тобой. Тут было раз-два и общался, — заявил торпеда. Одни новички да алкаши. — Мы в поля артефактов не верим. И вообще, мы сюда отдыхать пришли. И будем отдыхать минимум до следующего выброса. Давай ключи от душевой заявил фраг. омывшийся, переодевшийся и наевшийся, сталкеры сидели среди развалин крайнего с востока дома деревни новичков. Напарники не спеша снаряжали магазин автоматов, когда на дороге ведущей от КПП периметра появилась группа из пяти человек. Фраг припал в бинокль, затем сделал успокаивающий жест. Это были новички, которых вел проводник Банан. Фраг поднялся и помахал знакомому, предлагая Подойти поболтать Но тот лишь отмахнулся Проводник ввел своих подопечных С максимально допустимой для новичков скоростью Последние два новичка Проходя мимо сталкера Обменялись между собой Несколькими фразами на немецком Европасты Произнес фраг Точно Согласился торпеда и спросил А чего это банан с нами разговаривать не захотел враг пожал плечами. «А я вот сейчас ему Месагу скину!» Торпеда полез за ПДА. «Не надо. И так ясно. За Гартами торопятся». Тем временем от КПП показалась еще группа. Человек в 10. Фраг и торпеда делались все неспокойнее. Они искоса поглядывали друг на друга. И когда взгляды их случайно встречались, оба в смущении отворачивались. Наконец взглянули, не отворачиваясь. Торпеда открыла рот, чтобы сказать что-то, но не сказал, и так и остался с открытым ртом. «Я как раз об этом думал, торпеда», — произнес фраг. С лупами и улыбками оба встали, собрали патроны из снаряженной магазины и двинули в сторону, в сторону бункера Сидоровича, все ускоряша шаг. «Нельзя терять ни минуты. Такая масса народу гонит, как на «Формуле-1». Заметил фраг, поспешно перекладывая в свой рюкзак из ящика консервы и аптечку. Конечно нельзя, согласился Торпедов, привязывая веревку к уголкам брезентового чехла от какого-то прибора и превращая чехол в импровизированный рюкзак Сидор. Контейнеры для артов не забудь. сейчас спустя напарники уже оставили позади группу банана. «Новички!» – презрительно бросил фраг новичку-европейцу, провожающему почти бегущих сталкеров удивленным взглядом. Перемещаться по кордону и свалке бегом в этот день оказалось вполне реально. Никогда еще зона не была такой многолюдной. В некоторых местах были протоптаны четко видимые тропы, по которым можно было идти, не опасаясь аномалии. Мутанты были ошеломлены, Таким количеством людей позабивались в логово Бандиты поняли, что против таких толп им нечего ловить И заняли оборону на своей базе в депо на свалке Но и никто не и не думал их атаковать Сталкеры полностью сосредоточились на поисках артефактов Сталкеры с более серьезным снаряжением и опытом Ушли поближе к центру зоны а свалку наводнили новички Фрак торпеда были вынуждены избавиться от своих рваных и фонящих комбинезонов Заря, а также от противогазов. Отсутствие защитного снаряжения существенно сужало территорию для поиска артефактов. Сначала приятели сунулись было на на северо-западную оконечность кордона. Но путь преградили несколько свежих элект будь на сталкерах надеты зоны Заря, а еще лучше Сива, то они бы запросто могли пройти по краю аномалий. Но в фраг был одет выленичный камуфляж, а торпедов джинсы и изыскательскую куртку защитного цвета. Нет, даже в таком обмундировании был шанс проскочить по краю электро и случайно не получить смертельный разряд. Но пытаться реализовать такой шанс следовало при одном условии. Если за тобой гонится стаи мутантов. Или хорошо вооруженная банда. У напарников подобного стимула не было. И поэтому они отправились на свалку. Там их поразило непривычное многолюдие. По меркам зоны, конечно. Ворча о, прокля... о проклятых новичках, из-за которых порядочным сталкерам Хабара скоро совсем не останется, напарники отправились к бару с Торинген. Здесь они повстречали Кармана, который в отличие от других темных имел доступ на базу долга. Когда-то он оказал этому ненавидящему мутантов клану какую-то услугу и теперь поддерживал с ними нейтралитет. Рядовые долговцы при виде нашивки с квадратным знаком радиоактивности которые носили темные, хватались за оружие, но приказ командования сдерживал их желание пристрелить этого полумутанта. Карман сдал бармену хабар на просто невероятную сумму. Теперь темный шатался по территории базы долго и раздавал всем советы, которых никто не просил. Похоже, Карман наслаждался своими пятью минутами славы я ощущал себя кем-то вроде гуру зоны сменив при смерью презрительным взглядом у бога и пироку на парниках карман порекомендовал им наведаться в северо-восточную часть свалки на следующее утро, переночевав в набитом сталкерами цехе на территории базы, напарники благополучно проигнорировали совет темный. они попытались пройти на милитаре. Но не дошли. Было там одно узкое место между двумя жарками, где без нормальных костюмов пройти было никак. Насмерть не сгоришь, но серьезные ожоги гарантированы. Плюс высокая вероятность возгорания одежды, которая в отличие от спецкостюмов не имеет противовоспламеняющейся пропитки. Повернув напарники, сунулись было в дикие земли. Здесь, прежде чем опереться в непроходимые поля аномалий, они нашли один выверт. Жалкий хабар, учитывая, что в связи с обилием данного вида артефактов цена на него изрядно упала. Тыкаясь туда-сюда и везде упираясь в непроходимые без спецнаряжения места, напарники провели еще день. Утром они решили все же наведаться на свалку. Поиск неистоптанных аномалий Привел их именно туда, куда советовал заглянуть карман. Ну, и здесь уже были явные следы недавнего пребывания сталкеров. И естественно никаких артефактов. Наконец напарники оказались возле покрытого ржавчиной металлического щита, прибитого к по покосившемуся столбу. Когда-то, еще до первой аварии, это был какой-то указатель. Но что на нем было написано, установить уже не представлялось возможно. За указателем начинался язык, шириной метров 100 тянущийся на несколько километров вглубь непроходимых полей стационарных аномалий, никогда не рождающих артефактов. Фраг взглянул на широкие просеки в скрюченных кустах, которыми зарос язык презрительно сплюнул. Кабанье логово! Нет тут ни хрена и быть не может. Точно. У меня тут когда-то тайник был. Давно. Еще когда я в выходных ходил. Место для тайника неплохое. Никто не бывает. Но далеко ходить сюда было. Да и фонит там слегка от аномалии, Поэтому забросил я его. Внимание фрака привлекла кучка старого мусора, наваленная неподалеку от ржавого указателя. Сталкер ногой вывернул из кучи жестяную банку из-под краски и присел около нее. Подковырнув ножом крышку, фраг подобрал ржавую проволоку и проткнул нею слой засохшей краски. На конце проволоки повисла густая белая капля. работа проволокой, фраг расковырял отверстие, затем вылез вырезал из ближайшего куста небольшую палочку. Торпеда с интересом неизвестна. Поглядывал на манипуляции товарища, не забывая контролировать взглядом окружающее пространство. Зона все таки, они на открытом месте. Используя палочку в качестве кисти, фраг вывел на указатели крупным, слегка кривоватым инженерным шрифтом, говорящим о наличии у сталкера технического образования. Поле артефактов. И перерисовал стрелочку в сторону языка. Затем обошел щит и написал что-то на противоположной стороне, скрытой кустами. Торпеда заглянул и прочел. Для новичков и европастов. Преди... Поддерживаю, хохотнул торпеда. И достав ПДА отметил на, к... на карте координаты указателя. Вечером напарники сидели в баре с Торингеном. Шутка с оказателем принесла им некоторое моральное удовлетворение, но финансовые дела находились в плачевном состоянии. на Напарники мечтали выпить по 100 граммов прозрачного и уныло жевали подозрительно зеленоватые сосиски. Неподалеку компания сталкеров играла в пятикарточный покер, в качестве ставок используя артефакты. Каждый раз, когда открывались контейнеры, демонстрируя поставленный на кон артефакт, торпеда тяжело вздыхал. Игроки были в отличной амуниции. И судя по тому, что проигравшие не особо огорчались, количество артефактов после этого выборца действительно было просто невероятным. Внимание фрака привлек одинокий новичок кандидата. В новеньком скафандре Севаста, с отстегнутыми перчатками и откинутым за спину шлемом. Новичок деликатно кушал зеленоватые сосиски с помощью вилки и ножа. Когда он обращался к бармену, по акценту было понятно, что этот высокий, длиннорукий и белобрысый тип откуда-то из ЕС. Судя по сосискам, европеец был человеком экономным до скупости. Но деньги у него были. Расплачиваясь, он достал перетянутую резинкой небольшую стопку цветных купюр по 100 евро. «И все таки на то поле артефактов без скафандра не добраться!» Громко заявил Фраг, искоса поглядывая на Белобрысу. Новичок явно насторожился. «Какую пуля!» Удивился Торпеда, но, перехватив взгляд товарища, начал догадываться, о чем речь. Как-то само собой получилось, что через четверть часа напарники уже сидели за одним столом с белобрысым новичком по прозвищу «Швед». К огорчению напарников алкогольно на «Шведа» действовал слабо. «У торпеды сегодня день рождения», — заявил Фраг после совместной выпитой бутылки водки. У менинника, которого, казалось, изрядно развезло на пустой желудок, хватило сил кивнуть. Фраг сходил к бармену и попросил бутылку в долг. К удивлению сталкера барыга не отказал, но за закуску потребовал платить. Тем временем захвели... захмелевший торпеда жаловался шведу на тяжелую жизнь, которая закинула его в зону. Иногда в глазах сталкера появлялись весьма натурально выглядящие слезы. Когда распили принесенную фрагом бутылку казаков, торпеда... Он перешел с дозоновской жизни на хористе в зоне. Он сквозь упомянул о богатой артефактами полянки, до которой они с напарником не могут добраться из-за повышенного уровня радиации. После этого швед сходил к стойке и вернулся с бутылкой и пачкой мороженых крабовых палочек, считавшихся в зоне редкостным и дорогим деликатесом. Рак расчувствовался и предложил шведу войти в долю. Мол, они с торпедой отводят его к полю артефактов, он собирает урожай и получает за это 10, нет, даже целых 15% стоимости. Посмотрим, ответил европеец уклончиво, и в его блеклых глазах мелькнул отцвет сияния артефактов. Швед заказал еще бутылку с нехитрой закуской. После ее распития он предложил купить у напарников координаты поля артефактов. В принципе, напарники не возражали, но возникла заминка с суммой. Швед предлагал за, ко за координаты 300 евро. А фраг потребовал ровно в 10 раз больше. После длительного спора... Швед согласился на тысячу, а фраг снизил свои требования до 2000 тысяч. Торпеда со слезами жаловался на засилие новичков, не дающих жизни честному сталкеру. Но затем сказал, что согласен уступить координаты, если швед накинет еще 10%. Фраг отлучился по нужде, и новичок с радостью согласился на условия торпеды. Тут-то и выяснилось, что у Сталкера плохо с математикой. Сколько не пытался швед убедить, что 10% от 1000 это 100, но Торпеда настаивал, что 1000 плюс 10% это 1500. Его заблуждение относительно процентов пытались рассеять попытался рассеять даже мешавшийся в разговор бармен. Но Торпеда был непреклонен преклонен. Полторы тысячи. Вернувшийся фраг согласился с этой суммой, и швед сдался. В последний момент он засомневался, и, подойдя к стойке, шепотом поинтересовался у бармена репутацией этих двоих. Тот завечил заверил недоверчивого европейца в том, что эти двое сталкеры-ветераны, и, и если уж продают инфу, то продают. Четыре руки, так как Торпеда неожиданно забыл, как пользоваться наладонником, и Фраку пришлось ему помогать, координаты были переданы с ПДА-торпеды на ПДА-шведа. А большая часть стопки сотен и купюр перекочевала в карман камуфляжа Фрака. Там по этим координатам указатель. Идти от него недалеко, разберешься. Только осторожно. Аномалии там плотные. Запитающимся языком фраг «И как у тебя со стволом? Потому что там кабанов толпы!» <свят> Спросил он. Получив заверение, что у шведа чудесно бельгийская штурмовая винтовка, с которой швед обучен обращаться, фраг предложил выпить на посошок. После посошка фраг взвалил утратившего способность передвижения в вертикальном положении напарника на плечо. И отправился ночевать в цех. Швед сполз под стол. По мере сползания он все глубже погружался в видение гор сияющих артефактов. Проснулся он рано от боли в неловко скрюченной спине. Сообразив, что заснул прямо в баре, полный смутных плохих предчувствий, новичок сунул руку в герметически застёгнувшийся карман где хранил свои деньги. К ужасу шведа от пачки остались лишь несколько бумажек. вытянул их подмигающий свет ламп, швед обнаружил, что у него осталось две сотенные купюры и полученная на сдачу мелочь. В голове начали постепенно всплывать события вчерашнего вечера. В баре громко разговаривали. Цепляясь за стол, швед поднялся. Возле молодой сталкер матерным языком клялся бармену, что на север свалки он больше не ногой. Нет там ничего, кроме кабанов. Швед вытянул ПДА и взглянул на полученную вчера метку. Спящих фрака и торпеду растолкал какой-то уволень с перекошенным эмоциями лицом. «Я передумал! Я не хочу этой сделки!» «Верните мои деньги! Я не буду ходить в эта сторона! Я передумал!» Бормотал он, как безумный. Слезы были на его лице, слезы выступили на его глазах и текли по лицу, когда он умолял их, стоя на коленях. Но ни Фраг, ни Торпеда не смеялись. «В первый раз в жизни вижу, чтобы мужчина пищал и ревел из-за покупки информации», сказал Торпеда присоединяясь к твоему мнению. Покупать инфу в баре вообще-то так же рискованно, как играть на игровых автоматах», — поддержал мнение приятеля Фрак. «Оба были искренне в своем недоумении. Они не понимали, как можно так расстраиваться из-за из неудачного приобретения информации». Швед из отчаяния начал переходить к ярости, но стоило ему начать шарить на поясе около кобуры, как на него уставили стволы Абакана и Сайги. Слов не понадобилось. Он все понял и удалился. Бедный глупый новичок, сочувственно глядя вслед по от хворя и похмелья, шведу произнес фраг. «Не такой уже бедный». «Я вчера заметил, что у него день, денег осталось больше, чем было у нас вчера утром», — возразил Торпеда. В тот же день напарники приобрели потертые, но еще целые комбинезоны ЧН-1 и противогазы ГП-5. Постанывая от головной боли, они двинулись на милитаре. Но милитаре оказался не менее многолюдным, чем свалка. Даже в уголках вправо. Путь, которым напарники считали своей личной тайной, обнаружились другие сталкеры. Тогда фраг и торпеда с боем пробились через бандитскую заставу в темную долину. Но удачи им не сопутствовало и здесь. вместономали с артефактами они наткнулись на логово стаи слепых собак. Изрядно потрепанные напарники к вечеру следующего дня вновь вышли на север свалки. И повстречали шведа. Держа на изготовку штурмовую винтовку, тот выходил с того самого языка, явно намереваясь двигаться в сторону бара Старринген. Из-под клапана рюкзака шведа выбивалось характерное свечение. Появление напарников из-за кучей мусора новичок явно проворонил. «Эй!» – окликнул шведой фраг. Ты вкусишь, что артефакты могут начать реагировать между собой, если их сложить в рюкзак без контейнеров? Швед вздрогнул и навел ствол оружия на фраг. — Да, я знаю, но мне не хватило 5 контейнеров, поэтому пришлось рискнуть. Ухол шведа был спокоен. — Э, не дури! Торпеда закинул Сайгу на плечо и протянул руки, демонстрируя пустые ладони. «Если бы мы мародерами были, ты бы уже б с башкой простреленный валялся. Давай так. Мы тебе одолжим контейнеры и проводим до бара. А ты нас за это ужином кормишь. Да от и с выпивкой», предложил Фрак. Швед с подозрением глянул на напальников. Затем пересекал. Помедлив несколько секунд кивнул. Он начал выкладывать свой хабар на землю, а Фрак тем временем достал контейнеры. Торпеда Сайго контролировал окрестности. Его отлег воз с Фрака. «Зона меня побери!» Торпеда опустил взгляд. На земле среди четырех дешевых медуз отбрасывал синеватые отблески редшайшей волосы артефакт компас поддерживаю зона побери точнее не скажешь согласился торпеда рассказ написан 26 марта 2011 года